В эти собрания госпожа Вердурен приглашала несколько не так давно принятых дам, известных благотворительностью, которые вначале приходили в ослепительных нарядах и тяжелых жемчужных ожерельях, так что адетто, у которой тоже были превосходные жемчуга, с выставки, которые она слишком увлеклась теперь, когда она носила платье на военный лад, подражая дамам предместья, смотрела на них сурово. но женщины умеют приспосабливаться. На третий или четвертый раз они осознали, что наряды, казавшиеся им шикарными, воспрещены как раз самыми шикарными персонами, и они оставили свои золотые платья и смирились с простотой. Госпожа Вердурен говорила, «Это несносно. Я сейчас позвоню Бонтан, чтобы знали на будущее». опять зазернили весь конец статьи Норпуа только за то, что он допустил намек, что лимужнули Персена. Зазернить, затемнить в цензурных целях определенные части печатного текста впервые это слово употреблено применительно к царской России. Лимужнуть кого-либо, отправить отдыхать, отставив от поста в Лимош. Персен, французский генерал. Обыкновенная глупость наполняла всех гордостью от того, что их речь была уснащена расхожими выражениями. Это должно было засвидетельствовать, что они на уровне. Так делала мещанка, которая, когда речь заходила о господах Бреоте, Агрегенте, Или Шарлю говорил кто? Бабал де Приоте, Григри, Меме де Шарлю? Герцогини, впрочем, поступали так же и испытывали такое же удовольствие, говоря, леможнутся, ибо для герцогинь, которые в отличие от простолединов, исполнены чистой поэзией, это слово, естественно, стоит особняком. но ведь они выражаются сообразно духу той категории людей, к которой принадлежат, а в ее рядах не так уж мало буржуа. Для духовного родства происхождение значения не имеет. Впрочем, звонки госпожи Вердурен не всегда были уместны. Хоть мы и забыли сказать об этом, салон Вердуренов, если он еще и существовал, как гипотетически, так и реально, переместился в один из самых больших дворцов Парижа, ибо недостаток угля и света крайне осложнял приемы в прежнем пристанище очень сыром дворце венецианских послов. Впрочем, новый салон не был лишен привлекательности. Подобно тому, как в Венеции форму дворца определяет пространство, ограниченное водой, или крошечный садик в Париже вызывает большее восхищение, чем парк в провинции, тесная столовая госпожи Вердурен превращала блестящие белые прямоугольники стен в своего рода экран, на котором каждую среду, да и чуть ли не каждый день, запечатлевались самые разные и самые интересные люди, элегантнейшие женщины Парижа, плененные роскошью Вердуренов, которые наряду с достатком все возрастало в ту эпоху, когда богатым людям приходилось ограничивать расходы, ибо они не имели возможности добраться до своих денег. Порядок, сообщенный приемом, изменился. Однако они не перестали восхищать Брешо, который по мере разрастания связей вердуренов обнаруживал в их салоне все новые и новые удовольствия, сосредоточенные на столь малом пространстве, подобно рождественским подаркам, в чулке. Словом, иногда за ужином было так много гостей, что столовая наверху всех не вмещала, и на стол накрывали в необъятной столовой внизу, где верные, лицемерно скорбя по маленькой столовой, скучившись, как некогда, На маленькой железной дороге необходимо было пригласить камбрамеров, и они говорили госпоже Вердурен, что уж очень нас это стеснит, ликовали в душе, что являются объектом зависти и любопытства тех, кто сидел за соседними столиками».